Глава 15. Она вернулась пешком, разглядывая витрины антикваров. Мобильник зазвонил именно в тот момент, воистину хитрость проведения безгранична, когда она проходила мимо школы изящных искусств. Высветился номер Пьера, и она не стала отвечать. Она прибавила шагу, ее сердце срывалось с тормозов. Еще один звонок. На сей раз Матильда. Ей она тоже не ответила. Она вернулась назад и перешла на другую сторону сены. Эта малышка очень романтична и ко всему относится романтично. Хочется ли ей прыгать от радости или прыгнуть с моста? Мост искусств. Лучшее место в Париже. Она облокотилась на парапет и набрала трехзначный номер автоответчика. «У вас три новых сообщения. Сегодня в 23 часа. «Еще можно прервать, как бы невзначай». «Бэмс, о, какая досада». «Камилла, перезвони мне немедленно, или я самолично притащу тебя за шкирку», — вопил он. «Немедленно ты меня слышишь?» «Сегодня в 23:38. «Это Матильда». «Не перезванивай ему, не приходи». «Не хочу, чтобы ты это видела». Он рыдает, как бегемот твой торговец. Честно тебе скажу, хорошего в этом зрелище мало. Нет, он-то сам хорош, даже очень, но... Спасибо, Камила, спасибо. Слышишь, что он говорит? Подожди, я передам ему трубку, иначе он оторвет мне ухо. Я выставлю тебя в сентябре, моржонок, и не говори нет, потому что приглашение уже... Ra... Сообщение прервано. Она выключила сотовый, скрутила сигаретку и выкурила ее, стоя где-то между Лувром, Французской академией, Собором Парижской Богоматери и Площадью Согласия. Занавес эффектно опускается. Она укоротила ремешок сумочки и понеслась со всех ног, чтобы не опоздать к десерту.